Требование, мой друг, нелегкое, и не на всякую профессию оно налагается. Заметь, торговке рыбой дозволено не любить селедку, торговец овощами может в рот не брать репы, даже мальчишке-газетчику прощается неграмотность. Никто не требует, чтобы сами святые угодники получали удовольствие от священного мученичества». Лишь смиренные продавцы наслаждений обязаны, подобно Танталу, вечно ждать недосягаемого пиршества. «Твой друг — большой шутник, точно? — сказала накрашенная ведьма. Но ты мне больше по нраву, крошка. От тебя у меня внутри все обмирает». На шее у бесстыдницы болтался кулон с миниатюрными брелоками, черепом, пианино, стрелой, пинеткой и пожелтевшим зубом. — Что это такое? — полюбопытствовал Марвин. — Символы. Символы чего? — Пойдем наверх, я тебе все объясню, миллионок. — Итак... произнес ковбой-бродяга. «Перед нами истинное, непосредственное самовыражение пробудившейся женской натуры, рядом с которым наши мужские причуды кажутся всего лишь детскими игрушками». «Пошли!» — воскликнула Гарпия и завертела мощным торсом, имитируя страсть, которая казалась еще более отталкивающей из-за того, что была неподдельная. «Большое вам э, спасибо», — промямлил Марвин, — «но сейчас я, пожалуй, не...» «Ты не желаешь любви?» — недоверчиво переспросила женщина. «Вообще-то не очень». Женщина уперла суковатые кулаки в крутые бедра и сказала, «Кто бы мог подумать, что я доживу до такого дня». Ладонью по размерам и форме не уступающей чилийскому плащу панча она вцепилась ему в горло. — Пойдешь, тотчас же гнусный, трусливый, эгоистичный ублюдок с нарциссовым комплексом, иначе клянусь Арисом, я сверну тебе шею, как цыпленку. Казалось, драмы не миновать, ибо страсть лишала женщину способности умерять свои желания. К счастью... Ковбой-бродяга, повинуясь, если не природным склонностям, то, по крайней мере, велению рассудка, выхватил из кобуры веер, жеманно склонился к разъяренной женщине и похлопал ее по носорожьей руке. «Не смей делать ему вольно», — приказал он скрипучим контральта. Марвин быстро, хоть и не в тон, подхватил. «Да, скажи ей, чтобы перестала меня лапать». «По-моему, это уж слишком. Нельзя даже спокойно выйти вечером из дому, сразу нарвешься на скандал». «Не плачь! Бога ради, не плачь!» — прервал его ковбой-бродяга. «Знаешь ведь, я не выношу, когда ты плачешь». «Я не плачу!» — насморочно всхлипнул Марвин. «Просто она разорвала на мне рубашку. Твой подарок». «Подарю другую». Утешил ковбой. «Только не надо больше сцен!» Женщина глазела на них, разинув рот, и Марвин воспользовался ею секундным замешательством, вынул из сумки с инструментами ломик, подсунул его под распухшие багровые пальцы женщины и высвободился из ее хватки. Пользуясь благоприятным моментом, Марвин и ковбой-бродяга опрометью метнулись в дверь, в два прыжка свернули за угол, перескочили через мостовую и стремительно понеслись навстречу свободе. Когда непосредственная опасность миновала, Марвин сразу же пришел в себя. С глаз спала пелена метафорической деформации. Наступила перцептивно-эмпирическая... Ремиссия. Теперь стало до боли ясно, что ковбой-бродяга на самом деле не ковбой, а крупный жук-паразит вида кфулу. Ошибки быть не могло. Жуки кфулу отличаются вторичным слюнным потоком, расположенным чуть пониже и левее подпищеводного гангалия. Жуки эти питаются чужими эмоциями. Их собственные давным-давно атрофировались. Как правило, они прячутся в темных закоулках, поджидая, чтобы беззаботный цельсианин прошел в поле досягания их рецепторов. Именно такое и случилось с Марвином. Осознав это, Марвин направил на жука столь сильное чувство гнева, что к Фулу, жертва сверх остроты своих эмоциональных рецепторов свалился без сознания. Затем Марвин оправил на себе золотисто-бронзовую оболочку, напружинил щупальца и двинулся по дороге дальше. Он подошел к мосту, переброшенному через широкую и быструю песчаную реку, и, дойдя до середины моста, уставился вниз на черные глубины, что непреклонно текли к таинственному песчаному морю. Он смотрел, как загипнотизированный. А кольцо в носу отбивало мелкую дробь втрое чаще, чем сердце, и думала с Марвину. Всякий мост, единство противоположностей, горизонтальная его протяженность свидетельствует о том, что все на свете проходит, а вертикали неумолимо напоминают о грозящих неудачах, о неизбежности смерти. Все мы пробиваемся вперед, невзирая на препятствия. но под ногами у нас разверзается бездна расплаты за первородный грех. Мы строим, воздвигаем, сооружаем, но верховный архитектор смерть, она создает вершины лишь за тем, чтобы существовали пропасти. Перебрасывайте же ваши великолепные мосты хоть через тысячу рек. О Цельсиане, соединяете разобщенные части своей планеты. Ваше мастерство напрасно, ибо могила все еще у вас под ногами, она все еще ждет, все еще терпелива. Перед вами открыт путь, Цельсиане, но он неминуемо ведет к смерти. Несмотря на всю вашу хитрость, Цельсиане, вы никак не можете понять простую вещь. У сердца такая форма специально для того... чтобы его пронзила стрела, остальные эффекты — побочные. Вот о чем думал Марвин, стоя на мосту. И его одолела великая тоска, желание перечеркнуть все желания, отказаться от боли и удовольствий, забыть мелкие радости и горести успехов и неудач, покончить с развлечениями и продолжить дело жизни, которое сводится к смерти. Медленно взобрался он на парапет и встал, балансируя над вихрящимися струями песка. И тут он заметил краешком глаза, как от столба отделяется тень, нерешительно подходит к парапету, склоняется над бездной и с опасностью для жизни перевешивается. — Стой! Погоди! — вскричал Марвин. Его разрушительное стремление мгновенно угасло. Видел он лишь одно живое существо на краю гибели. Тень ахнула и рванулась к зияющей бездне. В тот же миг Марвин кинулся к тени и ухватил ее за ногу. Нога так отчаянно отбрыкнулась, что Марвин чуть не перелетел через парапет. Однако он быстро оценил обстановку, впился присоском в пористый камень пешеходной дорожки, Для упора расставил пошире нижние конечности, двумя верхними обвил фонарный столб, а двумя свободными руками удерживал спасенного. Настал миг напряженного равновесия. Затем сила Марвина сломила сопротивление незадачливого самоубийцы. Медленно, осторожно, Марвин начал стаскивать спасенного вниз. Отпустил предплюсну. перехватил его ногу в области большой берцовой кости и тянул вниз до тех пор, пока неизвестный не оказался в безопасности на проезжей части моста. От собственных мрачных помыслов и следания осталось. Марвин сгреб самоубийцу за плечи и свирепо встряхнул. «Дурак несчастный!» — закричал он. «Что это за трусость? Только идиот или безумец?» сводит так счеты с жизнью. «Неужто у тебя вовсе нет силы воли, чертов ты?» Он вовремя прикусил язык. Перед ним, отведя взгляд, дрожал незадачливый самоубийца, и Марвин только теперь заметил, что спас женщину. Позже, в отдельном кабинете примостного ресторана, Марвин извинился за резкие слова, что вырвались у него не от души, а по вспыльчивости. Но женщина, грациозно помахав лапкой, отказалась принять извинения. — Ведь вы правы, — сказала она. — Мой поступок, поступок идиотки или безумной, или той и другой. Боюсь, ваше определение точно. Надо было дать мне прыгнуть. Марвин заметил, что она красива. миниатюрная, ему едва по грудь, но сложена безукоризненно. Брюшко, подобно точеному цилиндру, гордая головка, наклонена к телу под углом пять градусов, от такого наклона щемило на сердце. Черты лица совершенны, начиная от милых шишечек на лбу и кончая квадратной челюстью. Два яйца клада, скромно прикрывает белый атласный шарф, покроя принцесс, обнажая лишь соблазнительную полоску зеленой кожи, ножки в оранжевых обмотках, подчеркивающих гибкие сегменты суставов. Пусть она незадачливая самоубийца, для Марвина она была самой ослепительной красавицей из всех, кого ему довелось повидать на Цельсии. От ее красоты... У Марвина пересохло в горле и участил пульс. Он поймал себя на том, что не сводит глаз с белого атласа, скрывающего и оттеняющего высокие яйцеклады. Он потупился и поймал себя на том, что разглядывает сладострастное чудо длинную, членистую ногу, густокраснее. Он заставил себя смотреть на сморщенную родимую шишечку на лбу. Женщина, казалось, не замечала его пылкого внимания. Она простодушно предложила. «Может, мы познакомимся, раз уж так получилось?» Оба неудержимо расхохотались над ее остротой. «Марвин Флинн», — представился Марвин. «Фристия Хелт», — назвалась молодая женщина. «Я буду звать вас Кэти, если вы не возражаете», — сказал Марвин. Они снова рассмеялись. Затем Кэти стала серьезной. Увидя, как быстро летит время, она сказала. «Еще раз большое вам спасибо. А теперь мне пора». «Конечно», — ответил Марвин, тоже вставая. «Когда мы увидимся?» «Никогда», — проговорила она тихо. «Но мне это необходимо», — воскликнул Марвин. «Я хотел сказать, теперь, когда вас нашел, я ни за что не соглашусь вас потерять». Она грустно покачала головой. «Вы будете вспоминать обо мне хоть изредка?» — прошептала она. «Мы не должны расставаться», — сказал Марвин. «Ничего, переживете», — ответила она вовсе не в строгом тоне. «Я теперь никогда больше не улыбнусь», — пригрозил Марвин. «Кто-нибудь займет мое место», — предсказала она. «Вы просто демон-искуситель!» — вскричал он в ярости. «Мы разошлись, как в море корабли!» — поправила она. «Неужели мы не встретимся? Время покажет. Я выходил за вами, как тень, к востоку от солнца и к западу от луны!» — произнесла она на распев. «Как вы немилостивы!» «Я забыла про время, но теперь я о нем вспомнила». С этими словами она вихрем метнулась к двери и исчезла. Марвин проводил ее глазами, потом села за стойку бара. — Один за мою крошку, другой на дорожку, — бросил он бармену. — Все бабы фальшивые, — сочувственно заметил бармен, наполняя бокалы. — При ней и сохну, без нее сдохну, хандра у меня, — пожаловался Марвин. «Парню нужна девушка», — изрек Бармин. Марвин осушил бокал и снова протянул его Бармину. «Розовый коктейль за мою голубую мечту», — распорядился он. «Может, она устала?» — предположил Бармин. «Не знаю, за что я ее так люблю», — констатировал Марвин. «Но, по крайней мере, знаю, отчего в небе померкло солнце. Среди моего одиночества она преследует меня». как бренчание пианино в соседней квартире. Я буду поблизости, как бы она со мной не обращалась. Может, все это напрасно, но я сохраню в памяти весну и ее, и не для меня, ласкает кроны вешний ветерок, и неизвестно, долго ли продолжал бы Марвин свои причитания. Если бы где-то на уровне его ребер на два фута влево кто-то не прошептал «Эй!» Мистер